Глава тринадцатая. Свитки и ритуал. «Итак, теперь после того, как установила эту глушилку, ты расскажешь о свитках?» — спросил я Славу, усевшуюся на единственный свободный стул в комнате. «Да, но перед этим мне нужно кое о чем попросить тебя», — с улыбкой отозвалась та. «Ты же не думал, что я буду бесплатно давать информацию?» «Мы, кажется, в прошлый раз это уже обсудили». Я с усталостью непроизвольно потер переносицу. «Возьми меня с собой», — выпалила девушка, не обратив на мои слова внимания. «Что?» «В рейды. Прошу, возьми меня в свою группу. Сейчас мне очень нужны кредиты, а сражаться — это то немногое, что я действительно умею. Наемники прекратили набирать рейды». «Но у меня нет своей группы», — возразил я. «Пускай ты и не являешься лидером, но все равно состоишь в полноценной группе, которая, к тому же, сумела договориться с Лепестками о совместных походах в рейды». «Погоди, откуда ты...» «Узнать это несложно. Лепестки в таких вопросах взаимодействуют с гильдией по относительно открытым каналам. Ну так что, замолвишь за меня словечко, Ян, прошу. В кулане я считаюсь сильным магом жизни и даже немного медиумом, пускай их провалившим инициацию». Я посмотрел на сидевшую напротив Славу. С одной стороны, мы временно потеряли в команде одного мага, и сейчас нам бы точно не помешал кто-то, способный временно заменить Оксану. С другой... Я, мягко говоря, не был уверен в надежности изгоя, нападавшего на кланы и устроившего настоящий хаос на территории одного из старших кланов. К тому же, брать человека, причастного к разрушениям на территории клана Лепестков в их же собственный рейд, как-то это даже со стороны кажется неправильным и глупым. Впрочем, можно показать девушку группе и уже решить всем вместе. Думаю, это вполне себе рабочий вариант. В конце концов, рейды в любом случае должны возобновиться. «Ну, хорошо, я поговорю с группой. Только сразу скажу, в рейды лепестков, скорее всего, мы тебя не возьмём. И ты сама должна понимать, почему». Наконец ответил я ей. «Жаль. Они бы никогда не узнали, что я одна из членов клана изгоев. К тому же в тех разрушениях моей вины нет. Это всё результат решения того урода, захватившего власть в клане». «Посмотрим. А теперь вернёмся к свиткам». «Да», — кивнула Слава. «Часть полученных нами свитков оказались именно тем, на что мы рассчитывали. Свитками призывы изнанки. Не знаю, как твой клан умудрился получить такое сокровище, но результат их действия ты мог и сам наблюдать во время того хаоса на приёме наследников. Интересно, что было бы, если я не узнала тебя? Считай это провидением. Особенно то, что мне пришло в голову помочь тебе. Ха!» «Ты сказала, что часть свитков была этими самыми призывами. А что с другими?» — спросил я, проигнорировав слова про спасение. Здесь начинается самое интересное. Прошлый глава, точнее, настоящий глава нашего клана, поначалу был вне себя от ярости, но когда медиумам удалось разобраться в записях, оказалось, что в свитках находится описание ритуала. Девушка сделала драматическую паузу, расширив глаза, но при этом едва заметно улыбнувшись. «Ритуала?» — спросил я, мысленно вздохнув. «Вот же любительница театральных эффектов!» «Описание некоего «карнавала богов», Кивнула Слава. В вашей сокровищнице хранилось несколько свитков родом из Золотого Мира. При этом в каждом находилось подробное описание принципов создания контракта божественных сущностей Золотого Мира с еще не рожденными детьми. Что? До меня не сразу дошло сказанное. Носитель. Я так понял, это нужно, чтобы получить более глубокую связь божества с человеком. К тому же в теории... Если в сосуд души нерожденного человека посадить по-настоящему сильную сущность, она расширит его со временем, тем самым усилив. Таким образом, с помощью этого ритуала можно усилить будущего медиума и обойти ограничение в выборе божественных сущностей места, где проводится инициация», — пояснил седьмой. «Только представь, Ян, божественные сущности других миров в качестве контрактных фамильных богов, Да даже духовное оружие, на подобии твоего меча, — это настоящее сокровище. Чего уж говорить о людях, получивших возможность слиться с сущностями иных миров. Если бы моему клану этот ритуал оказался доступен двадцать лет назад, я, возможно, не родилась бы не медиумом, И, наверное, клан бы не оказался под действием Эдикта Императора. И знаешь, что мне не совсем понятно?» «О», — ответил я, блуждая в собственных мыслях и обдумывая сказанное девушкой, Почему твой клан, обладая такими поразительными знаниями и пониманием ритуалов золотого мира, не воспользовался этим? Это мало того, что сделало бы его одним из великих кланов, так еще и дало бы тебе шанс стать настоящим медиумом. Вопрос повис в воздухе. Я припомнил то появление в резиденции защитной чаши сразу двух беременных представительниц семей в сопровождении советников. Пазл начал складываться. Теперь понятна причина их тогдашнего визита. Но вопрос, почему наследников медиумов с сильными фамильными божествами, кроме моей сестры, почти не рождалось, оставался открытым. И то с последним у меня появились кое-какие догадки. Возможно, у этого ритуала были какие-то ограничения? Об этом я и спросил у сидящей напротив славы. «Ты думаешь, мне разрешили заглянуть в эти свитки? Не забывай, я не являюсь старейшиной, чтобы получать доступ к такой информации». «Конечно, клан у нас не такой уж большой, но некоторую информацию старались всё же особо не распространять. Я и узнал это всё от командира лишь спустя пару месяцев после инцидента в твоём клане». «А где сейчас эти свитки?» «Мне подумалось, что, может быть, удастся ознакомиться с ними». «Понятия не имею. Незадолго до захвата власти тем уродом глава передал их первому советнику и куда-то отослал. С тех пор я не видела советника». Могу предположить, что он попытался купить прощение у императора или покровительство какого-то великого клана. Жаль. Хотелось бы взглянуть на эти свитки. Я отошел к окну и задумчиво пробрабанил пальцами незатейливую мелодию по подоконнику. «Это все?» «А, да, все. Ну так что ты поможешь мне вступить к вам в группу?» «Я поговорю со всеми, но решать в любом случае будем вместе, так что много надежд не питай». «Ну, хоть так». Слава улыбнулась и, поднявшись, подошла ко мне так близко, что я почувствовал легкий аромат ее духов. «В таком случае, если по какой-то причине решишь в одиночку посетить любой из рейдов, можешь смело звать меня. Телефон и контакт я скинул тебе в приложении гильдии». «Хорошо», — кивнул я. Не можно мне пожить у тебя?» «Нет». «Пожалуйста». «Нет». «А если я буду тебе готовить?» «Нет». «Мне некуда идти, Ян. Выкинешь красивую девушку на улицу безо всякой жалости?» «Да». «Вот же ты, упертый!» — возмутилась она, нахмурившись. «Свяжусь с тобой после решения группы, но и в том случае, если пойду в рейд в одиночку». Еще немного расспросив девушку о свитках и о том, что происходило с изгоями в последнее время, удалось выяснить, что большинству были либо пойманы гвардией и кланами, либо убиты. Спастись удалось единицам». и в основном это были медиумы, сумевшие каким-то образом не попасть под странное воздействие захватившего клан человека. О самом захватчике Слава смогла рассказать очень немногое. Она старалась как можно меньше попадаться ему на глаза, чтобы словом или делом не вызвать у того подозрения, и всеми силами пыталась вместе с другими членами клана, не попавшими под одурманивание, освободить клан. К сожалению, первая и единственная попытка убить захватчика полностью провалилась из-за неравных сил, Неизвестный оказался настолько силен, что сумел без особых трудностей отбиться от нападавших и даже захватить часть бунтовщиков. Тогда их всех спасло лишь то, что большинство членов клана находились за пределами временного убежища, пытаясь найти безопасный способ выбраться из района города. Славе с товарищами удалось чудом вылезти из коллекторов, где прятался клан, и залечь на дно, стараясь не привлекать внимания как гвардии, так и собственного клана. После ухода девушки я на некоторое время погрузился в раздумья. Очевидно, что мужчина, захвативший власть в клане изгоев, был именно изменённый. Об этом же говорил и седьмой. Из всех Харьков теперь лишь местоположение атакующего Кроу оставалось неизвестным. Впрочем, тот наркотик-инъектор, что принёс тогда Алексей, скорее всего, как раз и принадлежал сильнейшему из группы Харьков. Если это действительно так, и именно из его крови производился этот стимулятор — Значит, у принявших его людей очень большие проблемы. Не знаю, насколько агрессивна кровь изменённых, но то, во что они превращаются со временем, не оставляет сомнений. Вводить её в организм обычного человека всё равно, что вкалывать тому яд. Думаю, завтра следует наведаться к Алексею. Такое ощущение, что что-то назревает. Точно комок скапливается в городе и вот-вот прорвётся. «Хорошо, носитель», — тут же отозвался конструкт. Тогда давайте сегодня продолжим наши тренировки. Вам следует привыкнуть к новым возможностям после взятия третьего круга и начать осваивать технику боевого искусства создателей. Я выглянул еще раз в окно, отметив хорошую погоду, царившую на улице. Голубое-голубое небо без единого облачка и жаркое солнце. Для того, чтобы в полную силу практиковать магию на третьем круге, нужно много места, поэтому самым логичным было отправиться на базу группы — «Особенно тогда, когда за тобой так откровенно наблюдают разведчики клана защитной чаши. Пускай слава и маг жизни, который способен ощущать присутствие людей вокруг себя, но всё же это полноценная разведгруппа. Может, отправили новичков? Впрочем, сейчас это неважно». Я выкинул из головы лишние мысли и, быстро собравшись, спустился на улицу. Выходя из подъезда общежития, я как бы невзначай кинул взгляд на чёрную тонированную машину, припаркованную напротив нашего дома, хорошо ощущая чужое внимание. Слава была права. Это совершенно точно наблюдатели, вот только я уже совсем не уверен, что именно разведчики. Скорее, это походило на охрану или группу сопровождения. Впрочем, они совершенно не отреагировали на мой уход, не попытались направить кого-то вслед. Непонятно. Поломав немного голову над странным поведением наблюдателей, я решил пока отложить этот вопрос. Тем более, что сейчас они мне никак не мешали. А то, что смотрят, ну, пусть смотрят за пустой комнатой. Сев в автобус, я тут же набрал Алексея. Несмотря на уверение, что он легко сумеет продержаться несколько дней, следовало убедиться в этом. И если потребуется, срочно ехать к нему. Ян. Спустя несколько секунд маг поднял трубку. По голосу он казался вполне бодрым. «Привет. Проверяю, как твое самочувствие», — пояснил я. «Тварь приходила?» «Да, пару раз, но защита пока держится». «До завтра вытерпишь?» «Конечно», — ответил он. «Ты уже восстановился?» «Почти. Тогда давай до завтра. В первой половине дня буду у тебя». «Понял. Буду ждать». Положив трубку, я задумчиво откинулся на спинку кресла. Те мои слова о ловушке были чистой импровизацией, но седьмой против ничего не сказал. «Значит, создать что-то подобное вполне реально?» «Лишь как отвлечение внимания. Сущности изнанки плохо отдаются магии, но при этом очень уязвимы к духовному оружию. Именно поэтому я тогда и сказал, что для вас, тварь, не опасна. Какой бы сильной она ни была, одинокий способен убить и поглотить ее единственным ударом», — ответил конструкт. «Ну вот и хорошо. Отвлечем внимание сущности и одним ударом закончим это». и получим в свои должники сильнейшего мага. «Седьмой. Что думаешь насчет слов славы?» — спросил я у конструкта о недавнем разговоре с девушкой-изгоем. Она верила в то, что сказала. Что же до фактов, о которых девушка сообщила, то пока все еще мало данных, чтобы говорить о чем-то предметно. Было бы замечательно ознакомиться с теми свитками. «Согласен. Надеюсь, нам еще представится такая возможность». «Итак...» Теперь, если верить словам славы, стали понятны причины появления двух беременных женщин в резиденции защитной чаши с золотыми вратами. Скорее всего, глава с советниками решили провести тот самый ритуал, и будущие дети этих женщин подверглись ему. Контракт с рождения. От одной мысли становилось немного жутко. В теории это дает огромные преимущества этим детям. Еще один важный момент. Алиса, вероятнее всего... Также получила возможность заключить свой контракт с фамильным богом благодаря ритуалу. Я отчетливо помнил, как отец с матерью носились с сестрой, да и дед, казалось, был абсолютно уверен, что Алиса станет сильным медиумом. Впрочем, он также думал и обо мне, но в конечном счете именно сестра получила сильнейшего хранителя стихий. Погруженный в свои мысли, я добрался до штаб-квартиры, где меня встретил лязг раздававшегося железа. Как обычно — Константин не сидел, сложа руки, продолжая без устали заниматься. «Привет. Давно ты здесь?» — поприветствовал я его. «Давно», — отозвался Костя, прерываясь. «Ты уже восстановился?» «Да, решил немного попрактиковаться». «Составит тебе компанию?» «Нет, нет, пока не нужно. Где другие?» «Да Алексея не дозвониться. Похоже, спит целыми днями. Света не отходит от Оксаны». Фома, бывает, появляется, но редко. Предполагаю, целыми днями сидит на стрельбище. Он после рейда был сильно недоволен своей стрельбой из метателя. Фу. Я кивнул, припоминая, что наш стрелок несколько раз критично высказывался о своей стрельбе во время рейда в «Синий мир» и кризиса в «Золотом мире». Послушай, Константин, я бы хотел предложить временного кандидата вместо Оксаны. Если ты за него ручаешься, то никаких проблем. Возьмём. то-то я оно, что не ручаюсь. Это маг-изгой с очень непростыми отношениями с лепестками». «И ты предлагаешь брать его в рейды, организованные опутывающей листвой?» Мужчина даже оторвался от своего дела, удивлённо посмотрев на меня. «Определённо нет. Но вот в другие миры почему бы и нет? Я скину тебе информацию по ней. Нужно будет собраться всем вместе и подумать. В конце концов, сильные маги жизни — большая редкость». «Маг жизни, говоришь?» задумчиво покивал Константин. «Ну, хорошо. Скинь мне информацию по этому магу. Я разошлю остальным. Взвесим все за и против». «Спасибо», — поблагодарил я его, направляясь в сторону ринга. «Места там много, можно не опасаться что-то разрушить, и, главное, нет шанса попасться кому-то не тому на глаза». «Носитель, пока начните с обычной разминки. Это позволит вам немного примириться к собственной силе». Как освоитесь, можно попробовать использовать сознание сфер Земли». Седьмой сразу перешел к делу, как только я отошел от Константина. Как и говорил конструкт, «Взятие третьего круга значительно увеличило запасы моих магических сил. Стандартная разминка, используемая магами, выглядела как некое создание пустых плетений, когда ты наполнял полученные плетения магией, но не воплощал их. Грубо говоря, не реализовывал. Конечно, до полноценного формирования заклинаний оставалось далеко, но все же этот способ позволил определить объемы используемой магии. Правда, только приблизительно, но это лучше, чем ничего. Приноровиться к собственным новым силам вполне возможно. Отлично. А теперь попробуйте, используя все полученные новые умения, создать максимум возможных сфер. Раньше вам, носитель, не хватало должного контроля и энергии на это. Посмотрим, что изменилось сейчас. Послушавшись, я влил всю имеющуюся у меня силу магии в призыв. К сожалению, внутри зала отсутствовало достаточное количество земли, поэтому вокруг меня начали появляться неполноценные сферы земли, а лишь пустые магические остовы. Один, два, пять, десять... Десять сфер, точнее, остовов из магии. Я даже замер и тут же, потеряв концентрацию, уменьшил их количество до семи. «Вам все еще не хватает должного уровня контроля». тут же заметил седьмой. «Но это придет с тренировками. А теперь главное — попробуйте изменить форму». «Форму?» Я внимательно посмотрел на сферы Земли, мысленно обращаясь к ним. Секунда, и сразу три сферы вдруг превратились в острые копья, направленные на меня, и почти тут же бессильно рассыпались магической силой. «Отлично, носитель!» Для этого тоже нужен очень высокий уровень контроля, но то, что вы сразу уловили суть, хороший знак. А теперь попробуем использовать только одну измененную сферу Земли в купе с боевым искусством создателей. Несколько часов подряд седьмой буквально истязал меня, не позволяя передохнуть, заставляя то вызывать сразу десяток сфер, то одну единственную, но постоянно меняя ее характеристики и даже комбинируя свойства с другой стихией. За все время Константин ни разу меня не побеспокоил, занимаясь собственными тренировками. Все закончилось лишь глубоко под вечер, когда после очередного моего провала в расщеплении сферы на мелкие части, больше похожие на иглы, седьмой сказал, «На этом с магией пока закончим носитель. Перерасход сил начал влиять на ваши результаты. Я облегченно уселся прямо посреди ринга, но отдохнуть мне не дали». «Теперь...» «Когда вы достаточно устали, самое время приступить к закалке тела и продвинутой практике боевого искусства создателей», — послышался в голове голос седьмого. «Как вы, наверное, знаете, сейчас у вас уровень лишь внешнего усиления тела. Это самый базовый уровень, и он был достигнут благодаря моему воздействию, а также хорошей базе, обеспеченной вашим дедом. Сейчас пришла пора перейти к внутреннему усилению». «Внутреннее усиление?» Я знал, о чем говорит конструкт. Для его достижения требовались месяцы специализированных тренировок. Ничего из этого мной ни разу не выполнялось. Можете не беспокоиться, носитель. С самого начала я взял на себя руководство этими тренировками. Ваше тело полностью подготовлено к скачку. Проблема только в одном. И в чем же, позволь спросить? Переход будет очень болезненным И, к сожалению, я не могу дать вам потерять сознание, как и полностью уменьшить боль. Хорошо, приступай. Что еще мне оставалось сказать? Город М постепенно погружался в поздние вечерние сумерки. Удивительная тишина стояла в одном из районов, где проживали рабочие и мелкие торговцы. Множество домов и большое количество небольших парков делали это место очень уютным. Здесь любили прогуливаться жители района, наслаждаясь отличными видами и прекрасными местами. В одном из таких парков прямо в воздухе появилось небольшое искажение. Несколько мгновений, и оно начало увеличиваться, постепенно разрастаясь до вначале небольшого, а затем огромного, закручивающегося вихря фиолетового цвета. Одновременно такие же воронки появлялись и в других точках города. Секунды слились в минуты, И вот уже из фиолетового портала начали выходить воины в древних доспехах. В шлемах каждого из появляющихся существ горело алое магическое пламя.